Кожа носорога Давным-давно на пустынном острове посреди Красного моря жил-был человек, у которого из вещей были только шляпа, нож и печка. Однажды он решил испечь себе пирог. Он нашел муку, изюм, воду и сахар, после чего замесил тесто. Человек поставил пирог в печь, это был особый пирог, и стал ждать, пока он испечется. Пирог был уже почти готов, тесто поднялось и покрылось золотистой коркой. Но тут, откуда ни возьмись, прибежал огромный носорог с внушительным рогом и гладкой тугой кожей. Да, именно так. Тогда они выглядели немного иначе чем современные носороги. Человек быстро вскарабкался на дерево. Он успел вовремя. Зверюга опрокинул печку и стащил пирог. Человек спустился на землю и стал готовить другой пирог. Но снова возник носорог с громадным рогом и гладкой кожей. Сокрушительным ударом он опять опрокинул печку и забрал весь пирог. Человек ничего не мог сделать, но поклялся отомстить хулигану. Скоро наступила невыносимая жара. Все сняли шкуры и потянулись к берегу Красного моря, чтобы окунуться в воду. Носорог, как и остальные звери, снял свою шкуру, свою гладкую подтянутую шкуру и нырнул в воду. Пока никто не видел. Человек наполнил шляпу крошками от пирога, а затем затолкал их в шкуру носорога, после чего спрятался и стал ждать. Носорог вернулся на берег, поднял свою шкуру и натянул на себя. И сразу же почувствовал зуд по всему телу. Он принялся чесаться, но это не помогало. Тогда он бросился к пальме и долго терся об нее спиной. Увы, зуд не проходил, от чесания на коже у него появились складки. Одна на плечах, другая на животе и еще несколько на лапах. Наконец носорог сдался и остался жить с испорченной шкурой и бесчетными морщинами, которые можно увидеть на всех его родственниках и сегодня.